«Вы меня отпускаете?» – вытаращился Мэтт, когда на рассвеке Рейнер начал развязывать ему руки. «А что нам с тобой делать?» – я пожал плечами. «Тащить к нору?» «Извини, приятель, но роль палачей нам не по душе». «Если богам будет угодно, то поймают и без нас», – поддакнул Трэмп, сматывая веревку. «Кстати, там на камне мы оставили для тебя немного еды и два долинора». «Думаю, что пригодятся». Я подождал, пока Рейнер сядет в седло и махнул рукой. «Удачи!» Мы развернулись и со звонким цоконем двинулись к мосту. Перестук подков отражался от разрушенных стен и казалось, что у нас не три лошади, а как минимум десять. Понемногу светало и над водой легла густая пелена тумана. Спали мало, но тем не менее чувствовали себя отдохнувшими. Даже наш здоровяк и то немного подремал. Кстати, синяк у него все-таки появился. Под левым глазом. Мой скромный подарок. Думаю, если ощупать его голову, то и шишка найдется. Подарок от Рейнера. «Погодите!» Раздался крик, и мы натянули повозье Я оглянулся и увидел Мэтта спешащего к нам. «Мастер Серж!» «Что случилось?» «Беззаконие ради закона?» «Я прав?» «Да, это так». «И вы, мастер Рейнар?» «Нет, я не рыцарь», — покачал головой Рейнар Трэмп и после короткой паузы с некоторой гордостью закончил. «Но я воин. Воин черных псов». «Да хранят вас боги. В пути и в бою», — важно кивнул Мэтт, потом развернулся и пошел обратно к донжону. Мы с Рейнором переглянулись и двинулись дальше. Перебрались на берег и углубились в лес. Чавкающая под копытами грязь сменилась упругим мхом, а сквозь ветви деревьев пробились первые лучи солнца. Хорошее утро. Очень хорошее. Трэмп повеселел и даже замурлыкал любовную песенку. А может и не любовную, кто его знает. Я особо не прислушивался, но слова... И мы с тобой, милашка, останемся вдвоем, повторялись не один раз. Раз вдвоем, значит, про любовь. Что там еще делать-то? Тем более насиновали. Озеро оказалось неожиданно большим. Не столько в ширину, сколько в длину. На карте оно выглядит, как кривой огурец. Кстати, огурцов я здесь тоже не видел. Жаль. Пока обходили озеро, наступил полдень. На другой стороне появилась тропа. Сквозь деревья увидели блестящую рябь озера и серые развалины замка. Те самые, которые мы покинули этим утром. «Теперь это обитель не троллей, а мать хмыкнул Рейнер. «Ну, к дьяволу такую обитель. И такую судьбу тоже». «Да», — согласился парень, — «ему не позавидуешь». Кстати, о нечистой силе. В мире Аспиранора, где свободно болтается вся эта нечисть в виде оборотней, вампиров и троллей, нет определения черта как образа. Есть общий термин, означающий всю нечистую силу или, если быть точным, злого духа. На местном языке «дренор» – дренор. Нечто похожее на живущий под землей или обитающий в недрах. Так что если я упомяну черта или дьявола, то это именно дренор, Потом мы добрались до перекрестка. Там был установлен деревянный столб с прибитой доской в виде покосившейся стрелки. Стрелка намекнула, что все желающие добраться до Брейонда должны держаться правее. Что мы и сделали. Не успели подняться на пригорок, как увидели человека, сидящего на придорожном камне. Вот дьявол, это же Мэтт! Может, это не чистая сила, пробормотал Рейнар, принявшая его обличие. Он пробурчал что-то нечленораздельное и настороженно посмотрел по сторонам. «Сомневаюсь», — хмыкнул я. «Вряд ли нечистая сила будет сидеть с мокрой задницей на холодном камне и ждать, пока мы проедем по дороге. Посмотри, с него ж вода просто ручьями льет». Тем временем мы подъехали поближе. Мокрый здоровяк сидел и хмуро смотрел на нас. И как водичка в озере. Холодная. «И зачем ты туда полез? Решил утопиться?» «Мастер Серж!» – Мэт встал, глубоко вздохнул и посмотрел на меня. «Возьмите меня с собой!» «Зачем?» – прямо спросил я и облокотился о луку седла. «Мне доводилось слышать о вас! Я знаю, что среди вас не только посланники огненного дракона!» «Есть и обычные люди, которые вам служат и помогают убивать нечисть, живущую в этом мире». «И я подумал...» Он сделал небольшую паузу и опять вздохнул. «Что если мне некого любить, то найдутся те, кого я могу ненавидеть». «А еще ты слышал, — сказал я, — что мы никогда не бросаем своих людей в беде и мстим за них, так?» «Да», — он опустил глаза потом поднял голову и упрямо посмотрел на меня. «Да, это так». «Ну раз так, то слушай. Ты знаешь, кто я такой, и ты знаешь, как меня ненавидят в этом мире. Меня и моих братьев. И если ты присоединишься к нам, то тебя будут ненавидеть еще больше, чем нас, потому что ты житель этой земли. Ты, вставший на сторону чужаков». Чужаков, уничтожающих нечисть. Иногда мы убиваем и простых людей. Я знаю. Но я воин. Вы можете меня испытать. Нет уж, мне и одного раза достаточно, усмехнулся я и дотронулся до шеи. Она до сих пор как деревянная. Мастер. Воин, служащий рыцарем черных псов получает пять гроссноров в год и имеет право на часть добычи, захваченной в бою. Тебя устроят эти условия? Да. Хорошо. Становись на одно колено и повторяй за мной. Я Мэдди Стоук. Я Мэдди Стоук. Даже Рейнард Трэмп, уже принявший такую присягу, и тот выпрямился и слез с лошади. Правильно. Нечего свысока смотреть на боевого товарища. Когда ритуал был закончен, я убрал свой кинжал в ножны и обнял этого здоровяка. С таким же успехом можно обнять гранитный валун, лежащий на обочине дороги. Ощущения будут те же. В общем, я обеднел еще на один гроснор выплаченный новому воину. Прикинул в уме баланс. Да, так и есть. В остатке у меня 128 долиноров и куча расходов. С другой стороны, два бойца тоже не лишние. Тем более такие, как Мэтт Стоук и Рейнард Трэмп. Ну а Нор Брэйонда, он сам виноват. Нечего было членом размахивать. «Я лучше пешком пойду», — пробурчал Мэтт. «Почему?» «Эта бедная лошадка меня не выдержит, даже если вещи разделим на всех». «Да, пожалуй, что ты прав» кстати как ты говорил зовут этого Норра из бренда ауэр нор бренд изящно простенько и со вкусом до городка мы добрались только через трое суток увы но пеший конному не товарищ так что мы больше прошли пешком нежели сидели в седлах на исходе третьего дня мы вошли в город мэдда с нами не было мы с Рейнером остановились на постоялом дворе Эта маленькая гостиница разместилась недалеко от базарной площади. Двухэтажное здание с белыми глиняными стенами и фундаментом из дикого камня. Вдоль второго этажа шла галерея, на которую выходили двери и окна комнат. Открытый, засыпанный песком двор. В глубине виднеются двери конюшни. Кухня размещена в левом крыле. Обеденный зал находится по центру. В правом крыле... Кладовые и жилье для слуг и служанок. Это вызвало небольшое удивление, но когда мы вошли внутрь, то все стало на свои места. Гостиница претендовала на 5 звезд. Разумеется, по местным меркам. Цены. Ох, у них и цены! Ужин нам обошелся в 35 мюнтов. За две похожих на коморки комнаты по 10 минтов. Постой трех лошадей. По три мюнта за каждую. Шутки в сторону, господа. Ночевка обошлась в 12 долиноров и 4 мюнта. Дорогое удовольствие. Я спросил гостиницу попроще, но хозяин важно заметил, что все гостиницы города принадлежат племяннику здешнего нора, и цены на услуги одинаковые. Твою мать! Ничего не меняется. Мы перекусили, смыли дорожную пыль и отправились разглядывать город обычный средневековый городок домов 40 не больше все они расположились вдоль одной улицы привычная архитектура для здешних мест дома по большей части одноэтажные с крышами на которых зеленеет трава на удивление чисто видимо я чего то не понимаю в этом средневековье посредине на небольшом холме виднелся замок местного нора крытый между прочим черепицей да Того самого Норра, любителя выпивки и чужих жен. В центре городка был единственный перекресток, налево к замку, направо к пристани. На углу кабак. Я забыл упомянуть, что городок расположился на берегу реки. Довольно приличный на вид, метров 70 шириной. У пристани заметил несколько лодок. Две из них были побольше размером и напоминали поморские корбасы. Жаль, этот разбойник не видел рисунок на вашем жилете, заметил Рейнер. Глядишь и цену бы сбавил. Тебе неприятностей в жизни мало. Успеется? Да. В гостиницу мы зашли, не снимая плащей, и волка на моей спине хозяин не видел. Это и к лучшему. Кто знает, как отреагируют местные жители? Гореть на костре мне не хотелось. Быть изгнанным из города тоже. И вообще... Сдается, что все эти рассказы, и люди в страхе разбегаются, услышав перестук копыт черных коней и лай ужасных псов, хороши тогда, когда за твоими спинами десятка два всадников, увешанных железом с головы до ног. Для начала мы заглянули в лавку, где торговали тканями. Пока Рейнар разглядывал какие-то тряпки, я узнал, где находится портной и оружейник. Как оказалось, здесь целых два портных и два кузнеца. Поблагодарив, Я оторвал Рейнера от созерцания холщовых штанов и поволок его за угол. Первой на глаза попалась оружейная лавка. Как и любой нормальный мужик, я всегда с удовольствием разглядываю милую сердцу железки. Может и не взглядом профессионала, но с очень-очень большим удовольствием. Зашли, посмотрели, приценились. Я понял, что с чистой совестью могу пришить пуговицу на лоб. Как зачем? что к губу пристегивать. Потому что цены здесь просто зашкаливали. За паршивый кинжал, жалкое подобие того, что висел у меня на поясе, местный мастер-кузнец запросил 15 долиноров. Про мечи можно было и не спрашивать, но я набрал в легкие побольше воздуха и спросил. Самый паршивый стоил 25 долиноров, а тот, который мне понравился, 100. Зарплата Рейнера за два года. Вспомнил волков, которых убил простым топором, и приценился к секирам и боевым топорам. 30 и 50. Стоп, я что-то не понимаю в здешних ценах. Или есть нечто особенное в этом городе, от чего торговцы изображают московские бутики? К портному мы не пошли.